Армянская государственность в третьем-втором тысячелетиях до нашей эры. Арата, Арманум, Хаяса. В эпоху ранней бронзы, третье тысячелетие до нашей эры, на армянском Нагоре продолжались процессы экономического развития, коренящиеся в неолитии и энеолитии. Совершенствовались орудия труда, связанные с применением бронзы. Значительные сдвиги произошли в демографии страны. Вокруг военно-экономических и культовых центров сформировались города. Археологические данные свидетельствуют о зарождении комплексной городской культуры Шенгавит, Мецамор, а также в долине реки Арацани. И так далее. Армения была одним из очагов земледелия, и поэтому изревли большое значение придавалось строительству ирригационных систем, состоящих из искусственных водоемов и связывающих их каналов в долине реки Касах, на склонах горы Арагац и Герамских гор. Духовное, экономическое и военно-политическое объединение армянских племенных союзов привело к формированию армянской государственности. В шумерском героическом эпосе «Энмеркар» и «Верховный жрец Араты» в мифопоэтическом осмыслении отражены исторические реалии касательно страны, расположенной в Араратских горах. Страна свидетельства Вечного Завета, являясь священной землей, была известна своей духовностью. В Шумере при строительстве храмов стремились следовать духовным традициям Араты, считавшейся страной поклонения Солнцу и имевшей священные письмена, о чем свидетельствуют многие солярные знаки, и диаграммы среди наскальных изображений армянского Нагоря. Арата упоминается как «страна святых обрядов» или «страна чистых божественных законов», что свидетельствует о богопочитании духовного света в образе солнца. Из Араты в Шумер вывозили металлы, драгоценные камни а также строительный камень для строительства храма в Уруки, а из шумера в варату зерно, дополняя местные запасы. Клинописные надписи, оставленные царями Акада Саргоном Древним и его внуком Нарам Суэном, свидетельствуют, что во время походов, совершенных к северу от своего государства, они достигли армянского нагорья. Против Нарамсуэна сражался царь страны Арманум. Интересно, что акации называли также Арманум абрикосовое дерево, которое издревле было распространено в Армении. Названия Арата и Арманум имеют в своей основе корень Ар, этнонима Армен, обозначающий самоназвание армян Хай. Хетские клинописные источники середины второго тысячелетия до нашей эры упоминают Армению в форме Хаяса, Хаясса, в основе которого лежит самоназвание армян Хай, Хай, которому в хетском добавлен суффикс аса. Известная из клинописных источников история царств Арата, Арманум и Хаяса. В свете культуры периода Бронзового века на всей территории Армянского Нагорья свидетельствует о неразрывности и целостности процессов развития армянской государственности. Древние армянские царства активно участвовали в политической, экономической и культурной жизни стран Передней Азии. Родословие Гатян Согласно Мусесу Хоре наций, древнейшая армянская царская династия была представлена родом Гайкян, происходившим от Гайка, родоначальника и эпонима армянского народа. Гайкяне в течение веков сплачивали государственные образования армянского Нагорья в борьбе против иноземных нашествий. Родина Армян-Хайк, Армения, Великая Армения и Малая Армения, Хаястан, в древних первоисточниках упоминается также под названием Арата, страна Арарата, Арманум, Хаяса, Найри, Арме, Биайна, Биайни-Ливан, Уруатри, Урарту, Армина. Древнейшую историю Армении Мовсес Хоринаци начинает с родословия патриарха Гайка и его потомков Гайкян, от которых произошли армянские нахарарские княжеские роды. Сыновьями Гайка были Араманяк, Хор и Манавац. Гайк после победы над Белым из Хайотсдзора возвращается в Гайкашень в Гавари харк к северо-западу от озера Ван. Историк рассказывает, что богородный герой Гайк, прожив еще немало лет, умирает, поручив весь народ своему сыну Араманяку. Манавас наследует Харк. Его сын Бас — северо-западное побережье озера Ван, по имени которого нарекаются как область Базнуник так и озеро Базнуняц. Хор наследует область, названную его именем Хорхоруник, на северной стороне озера, где основывает свое селение. От них произошли нахарарские роды, именуемые Манавазян, Базнуни, Ордуни и Хорхоруни. Араманьяк обстраивает Араратскую долину которую с большой любовью и красочно описывает Муфсес Хоринаци. Историк отмечает, что Араманьяк дал свое имя Гаре Арагац. С именем Арамаиса, сына Араманьяка, Хоринаци связывает название основанного им города Армавир на холме у берега реки Ерасх, Аракс название которого происходит от имени его внука Ераста. С именем сына Арамаиса Шара связывается название области Ширак, находящейся за северными склонами горы Арагац. По имени же другого сына Арамаиса Амасии было наречено название горы Масис, Арарат. Сын Амасии Герам обстраивает и заселяет берег озера, которое по его имени было названо Гегаркуни, озеро Севан. Здесь же родился сын Герама Сисак, которому он устанавливает пределы его наследственного владения от озера Гегаркуни на восток. Сисак обстраивает пределы своего владения и называет его Сюником. Герам же в небольшом неприступном ущелье строит зеракерт с названием Герами, который потом его внуком был переименован в Гарни. Герам своему сыну Гарма приказал жить в Армавире. Мовсес Хорен Аци завершает. Таким был Гайк, сын Торгома, Сына Тераса, сына Гомера, сына Иофета, предок армян. И таковы его род и потомки, и страна их обитания. Гарма же, прожив годы, родил Арама. Рассказывают, что Арам совершил много доблестных подвигов в сражениях и что он раздвинул пределы Армении во все стороны. Все народы называют нашу страну по его имени. Например, греки – Армен, персы и сирийцы – Арменик. Арам укрепляет границы Армении от горы Зарас к югу от озера Урмия до территории, называемую греками Протиармения, соответствующую Каппадокии, где его наместник Мышак – Основывает Дастакерт, названный по его имени Мажак, в дальнейшем город Кесария. Арама наследует его сын Ара Прекрасный, именем которого, согласно Наци, названа долина Айрарат. Бог Ара Древнеармянского пантеона был исторически мифологизирован в образе Ара Прекрасного. Исходящее из глубины тысячелетий сказание Абара со временем отразило в себе борьбу армянского народа против иноземных завоевателей, в частности против ассирийцев и их царицы Шамирам, Семирамида, последняя четверть IX века. Развратность и жадность Шамирам не имели предела и для удовлетворения своих прихотей она истребила даже своих сыновей. Живым остался лишь Ниний, который в удобное для мщения время убил свою мать. Упоминая одну из легенд, Мовсес Хоринаци пишет, что Шамирам обратилась в камень раньше не обеи греческой мифологии. Мовсес Хоринаци повествует о героической борьбе Ара, сына Ара, а также его внуки Анушавани Сусанвери, высокодаренном и искуснейшем в делах и речах, ибо он был, согласно обрядам, посвящен платанам Араманяка, что в Армавире. Шелест и направление движения их листвы при слабом или сильном дуновении воздуха Долгое время служили предметом прорицания в стране Гайкян. Анушаванусу Санверу удается вновь укрепить царство Гайкян на территории всей Армении. Армянская историческая традиция о Гайкянах, сохраненная Мовсесом Хоренаци, вобрала в себя историю Армении, начиная с третьего тысячелетия до нашей эры. Гайкяне олицетворяют многие поколения армянских родоначальников и царей, имена которых, как и связанная с ними топонимика, в кринописных надписях упоминаются соответственно языку источников. Армяно-хетские отношения Подробные сведения о древней хаясе Армении сохранились в хетских источниках. В конце 15 века до нашей эры хэты вторгаются в Хаясу и занимают западную часть Высокой Армении. Армянские войска во главе с царем Карани переходят в наступление и восстанавливают границу по реке Ефрат. Со временем Хаясское царство сумело организовать союзническую коалицию, которая успешно противостояла хетской агрессии, однако Хетскому царству удается перебороться противление армии союзников и временно занять юго-западные области Армении. Хейты, оказавшись в непосредственном соседстве с государством Митании, в северо-западной части Месопотамии, включая Армянскую Месопотамию, вступают с ним в затяжную войну. В сложившейся международной ситуации военные действия между Хетским и Хаяским царствами прекращаются. В 1380 году до нашей эры между ними заключается союзнический договор, подписанный армянским царем Хуканом и хетским царем Супилулиумасом. Стороны договариваются о взаимной военной помощи, союзничестве и отказе от вражды, о верности клятве и заключенному договору. Этот договор был закреплен династическим браком между Хуканом и сестрой Хетского царя. Армения свои отношения строила с хетским государством в соответствии с раскладом военно-политических сил на международной арене. Хетский царь стремился в период военных действий против государства Митании обезопасить свои восточные границы и иметь союзника в лице армянского царя. Хукана же дипломатическим путем пресекал агрессию хетов против Хаясы. С XIV века до нашей эры В русле армяно хетских взаимоотношений разрабатывались те основные принципы внешних военно-политических отношений, которые нашли свое дальнейшее развитие в политических взаимоотношениях между хетским и египетским царствами и оставили глубокий след в истории международной дипломатии. Издревле в Армении Наряду с царской властью в решении важных вопросов участвовало Народное собрание Ашхаражогов. Такое демократическое проявление представительства народа в решении важных вопросов в жизни армянского государства засвидетельствовано в источниках со времен царства Хаясы Армении до Средних веков. При Хаясском царе они Резко обострились отношения Армении с Хетской империей. Военные действия с переменным успехом продолжались несколько лет. В условиях противоборства, с одной стороны, между Хетским и Хаяцким царствами, с другой стороны, между Хэтами и Метанистским государством, резко активизировалась агрессивная политика ассирийского государства. В первой половине XIII века до нашей эры государство Метании было разгромлено усилившейся в Месопотамии Ассирии. Ассирийские войска начали вторгаться также в южные области Армянского Нагорья. В ассирийских клинописных надписях, носящие название Уруатри, в основе которого лежит древнее название Арарат, из армянских и иноязычных источников. Страны Наири. Нашествия ассирийцев в южные районы Армении сопровождались грабежом и разрушением населенных пунктов, угоном в плен населения. Вместе с тем борьба против ассирийской агрессии еще более исплачивала армянские государственные объединения на территории Армянского Нагоря. Во второй половине XIII века до эры против ассирийских войск выступили армянские объединенные силы стран Найри во главе с их вождями. В странах Месопотамии издревле Армения считалась страной рек, ибо истоки великих рек Передней Азии Ефрата и Тигра Находится на армянском нагорье, и название Найри осмысливалось как страна рек. Борьба против Ассирии политически сблизила армян и хетов, однако это был кратковременный союз. Хеты после разгрома греками Троянского царства 1225 год до нашей эры захватили Труаду что однако стало последним проявлением их былого могущества. В начале XII века до нашей эры хетское государство было разгромлено мощной коалицией так называемых народов моря, вторгшихся с запада в Малую Азию. В 1112 году до нашей эры ассирийский царь Тиглат-паласар I вторгся в Армению. Против него выступили 60 вождей стран Найри во главе боевых колесниц и пехоты, общее число которых составляло около 20 тысяч воинов. Спустя несколько десятилетий ассирийские войска вновь вторглись в Армению. Борьба против внешней агрессии сплачивала и централизовала военно-политические и экономические силы страны. Со временем Найри упоминается наряду с Араратским государством, царь которого в клинописных надписях носит также и титул царя стран Наири. Форма названия Уруатри, затем Урарту, ассирийских источников, с 13 по 10 века до нашей эры, является отражением древнего названия Арарат. Горы Араратские и Араратские царства согласно Библии. Династия Гакян, царствовавшая на протяжении предыдущих веков в Армении, была представлена как своей главной ветвью, престольные центры которой находились в Высокой Армении, в бассейне озера Ван и Арарате так и своими отдельными ветвями в разных областях страны. История Армении IX-VII веков до нашей эры является одним из важных периодов развития армянской государственности.